Аливье на рек. Мёртвая вода. Читает Владимир Галицын. Пролог. Автомобиль на полной скорости мчался по парижским улицам, а двое парней на заднем сиденье остервенело пытались заставить её выпустить из рукоружа. Повсюду кровь, слишком много крови. И это лицо. О, господи, это лицо. Точно из мясорубки. То тут, то там, проступившие наружу изрезанные сосуды. больше никуда не ведущий и непрерывно фонтанирующий красным. И это изодранное почти в клочья и застывшее в гримасе более правое щёка. Вашу мать я не хочу словить шальную пулю, проорал водитель. Да отнимите же у неё ствол. Они проскочили на красный. Неизвестно откуда вылетевшая на перекрёсток легковушка не успела затормозить, и под отчаянный визг покрышек снесла им правое крыло. Двое на заднем сиденье ещё яростнее ухватились за её пальцы, пытаясь разогнуть их, разжать. Четтно. Сведённая судорогой ладонь стискивала рукоять пистолета. На каждом повороте и при малейшем толчке лежащий на спусковом крючке палец угрожал выпустить 9-миллиметровую пулю в свободный полёт. Невозможно, она будто каменная. Прицепившись в руль водитель попеременно то следил за потоком машин на улице, Обросал взгляд на творившийся у него за спиной бардак, избежать столкновения, не дать продырявить свою шкуру. У неё судорога, от огнить ей большой палец. Первый крепко ухватился за ствол пистолета, второй с такой силой дёрнул за большой палец, что вывихнул его. Оружие наконец упало и звякнуло об пол. Это был шквал боли и ужаса, но она не сводила с них взгляда. парализованная, но остающаяся в сознании. Её левый глаз был устремлён на них, а правый залит кровью. В салоне автомобиля восстановилось спокойствие, и трое санитаров вновь сосредоточились на своём задании спасти полицейского.